Валентин Постников. Верхом на портфеле. Домашние любимцы. Нам в школе задали написать сочинение на тему «Мои домашние любимцы». «Ребята», – строго сказала учительница Людмила Ивановна, «когда будете писать сочинение про своих домашних любимцев, вы можете использовать следующие выражения. Очень послушный, быть наказанным, немытые лапы, грызть сахар». «Водить на прогулку, сделать лужу, с ним много хлопот, я все равно его люблю». После уроков мы с ребятами шли по улице и обсуждали, кто о чем писать будет. Ой, «Я про свою собаку расскажу», – сообщил всем Вадик. «Ее пикачкой зовут, она настоящая охотничья такса. Папа ее каждый раз с собой берет на охоту или рыбалку». «А я про свою любимую кошку расскажу», – решил Паша. «Ее зовут Вобла. Она умеет карабкаться по шторам и раскачивается на них, как обезьяна». «А я, пожалуй, про морскую свинку опишу», — заявил Славка. «О том, как она смешно раздувает щеки, когда ест, как встает на задние лапки, выпрашивая что-нибудь вкусненькое». «Хм, «А ты про кого напишешь, семён ехидно спросил меня Димка, зная, что у меня дома нет ни кошки, ни собаки. «Не знаю, пока не решил», — пожал плечами я. «Что-нибудь придумаю». Пообедав, я достал из ранца тетрадку, сел за стол и задумался. «Ну что опять ручку грызешь?» – набегу спросила меня мама. «Почему уроки не делаешь? Что вам задали на завтра?» Сочинение писать собираюсь, только вот не знаю про кого». «А какая тема?» – крикнула мама из коридора. «Мои домашние!» – ответил я. Но не успел договорить, потому что увидел в окно, как дворовый пес Шарик погнался за кошкой. «Что значит домашние?» – снова задала вопрос мама, поправляя шляпку перед зеркалом. «Да нужно написать про тех, кого я люблю», – грустно сообщил я. «Ну так напиши про меня, папу или дедушку. Ты же нас любишь, правда?» – предложила мама уже в выходной двери и побежала на работу. «Точно!» – обрадовался я. «Напишу сочинение про папу с мамой. Они ведь мои домашние любимцы!» Я взял ручку и принялся писать. У меня в квартире поселились папа с мамой. Они очень послушные. По утрам всегда умываются и чистят зубы. По кровати не прыгают, подушками не кидаются, на обоих фломастерами не рисуют. Каждое утро по дороге в школу я их за ручку веду, на работу. А недавно повел папу и маму на прогулку в парк за хорошее поведение». Они очень были довольны и три дня потом говорили мне спасибо. Но однажды папа был наказан, потому что в коридоре он сделал большую лужу. Это когда снег с его ботинок возле входной двери растаял. Пришлось папу наказать и оставить его без сладкого. Моя мама любит лежать на диване, поджав под себя немытые лапы, то есть ноги, и выпрашивает у меня шоколад из вазочки а потом облизывает себе нос языком от удовольствия. И хотя с ними много хлопот, я их все равно очень сильно люблю. «По-моему, неплохо получилось», — улыбнулся я и с чувством выполненного долга захлопнул тетрадь. «Какие у меня все-таки замечательные домашние любимцы», — решил я. «Умные, воспитанные, не то что у других ребят».